Опять я не запомню. Чуть не плакал Невил, долго пупс. Он вечно забывал пароли. Вошли в гостиную, девочки пошли в свои спальни. По одной лестнице, мальчики — по другой. Гарри поднимался по винтовой лестнице с одной мыслью в голове. Какое счастье, что он опять здесь. Вошли в такую знакомую, круглую спальню. Вот и пять кроватей под пологами на четырех столбиках. Гарри подошел к своей. Наконец-то он дома.